Печальная повесть Чтобы отдохнуть от праздничной суеты, господин Патиссо решил провести следующее воскресенье спокойно, где-нибудь на лоне природы. Ему хотелось иметь перед собой широкий горизонт, и он остановил свой выбор на террасе Сан-Жерменского дворца. Он пустился в путь после завтрака, И сначала побывал в музее до периода, но больше для очистки совести, так как ничего там не понял. Затем он остановился в восхищении перед огромной террасой, откуда открывается вдали весь Париж, все прилегающие окрестности, все равнины, все села, леса, пруды, даже города и длинная, извивающаяся голубая змея сена. Дивная, спокойная река, текущая в самом сердце Франции. Синеющий от легкого тумана дали на огромном расстоянии он различал небольшие селения в виде белых пятен по склонам зеленых холмов и представив себе что там на этих почти невидимых точках такие же люди как он живут страдают работают он впервые задумался над тем как в сущности невелик мир он говорил себе что в мировых пространствах есть другие точки еще менее видимые и все же целые вселенные, большее, чем наша, и населенная, быть может, более совершенными существами. Но у него закружилась голова от этой беспредельности, и он перестал думать о вещах, которые смущали его ум. Он пошел медленными шагами вдоль террасы, чувствуя, что немного утомлен и как бы разбит слишком сложными размышлениями. Дойдя до конца террасы, он опустился на скамейку. На ней уже сидел какой-то господин, опершись скрещенными руками о ручку трости и уткнувшись в них подбородком в позе глубокого раздумья. Потесо принадлежал к той породе людей, которые не могут и трех секунд провести рядом с себе подобными, не заговорив с ними. Он поглядел на соседа, кашлянул и обратился к нему. «Не можете ли, сударь, сказать, как называется вон та деревня?» Господин поднял голову и печальным голосом ответил. «Это сэр Труэль». И умолк. тесо, любуясь бесконечной перспективой террасы, осененной вековыми деревьями, ощущая в своих легких могучее дыхание леса, шумевшего за его спиной, молодея от весенних испарений рощ и широких полей, засмеялся отрывистым смешком, и глаза его заблестели. «Какие прекрасные места для влюбленных!» Сосед обернулся к нему с унылым видом. «Если бы я был влюблен, сударь, то бросился бы в реку». Потесу отнюдь, не разделяя этого мнения, запротестовал. «Ха-ха, легко сказать. А почему, собственно?» «Потому что я уже один раз слишком дорого за это поплатился, чтобы начинать с изного». Чиновник, весело ухмыльнувшись, заметил. — Ну, конечно, если вы натворили глупостей, то это всегда дорого обходится. Сосед меланхолически вздохнул. — Нет, сударь, никаких глупостей я не натворил. Я стал жертвой обстоятельств, вот и все. Потесочуя интересный рассказ продолжал. — Но не можем же мы жить как кюре, это противно природе. Сосед скорбно возвел глаза к небу. «Правда, сударь, но если бы священники были такими же людьми, как и мы, то беды со мной не стряслось бы. Я, сударь, противник безбрачия духовенства, и у меня имеются на то свои основания». Патисо все более заинтересованный не отставал. «А не будет ли я нескромностью спросить вас?» «Боже мой, конечно, нет. Вот моя история. Я родом из Нормандии, сударь. Мой отец был мельником в Дарнитале, близ Руана. После его смерти мы с братом еще со всеми детьми остались на попечении дяди славного толстого кюре Иско. Он воспитал нас сударь, дал нам образование, а потом отправил в Париж, чтобы мы подыскали себе подходящее занятие. Брату было двадцать один год, мне двадцать два. Из экономии мы поселились в одной квартире и жили спокойно, пока не произошел тот случай, о котором я собираюсь вам рассказать. Как-то вечером, возвращаясь домой, я встретил на улице одну молодую особу. Она мне очень понравилась. Она была как раз в моем вкусе. Немного полная, сударь, и добродушная на вид. Я, понятно, не решился с ней заговорить, но окинул ее многозначительным взглядом. На другой день встречаю ее на том же месте, я очень застенчив и потому только поклонился. Она слегка улыбнулась, и на следующий день я подошел к ней. Ее звали Викторина, и она работала портнихой в магазине готового платья. Я сразу почувствовал, что она овладела моим сердцем. Я сказал ей, «Мадмуазель, мне кажется, что я больше не смогу жить вдали от вас». Она опустила глаза и, и ничего не ответила. Тогда я взял ее за руку и почувствовал ответное пожатие. Я влюбился окончательно, сударь, но не знал, как быть из-за брата. Право, я уже готов был открыться ему, как вдруг он заговорил со мной первый. Он тоже был влюблен. Тогда мы решили, что он снимет другую квартиру, но не скажет об этом дяде, который будет писать, как всегда, на мой адрес. Так мы и сделали, и через неделю Викторина отпраздновала у меня новоселье. По этому поводу был устроен обед, на который брат привел свою подругу, а вечером, когда Викторина все убрала, мы окончательно вступили во владение нашим жилищем. Мы спали не более часа, как вдруг меня разбудил сильный звонок. Я взглянул на часы. Три часа утра. Натягиваю брюки и бросаюсь к дверям, думая, наверное, какое-нибудь несчастье. Сударь, это оказался мой дядя. Он был одет в дорожную стеганую рясу и держал в руках чемодан. Да-да, это я, мой мальчик. Я решил сделать тебе сюрприз и провести несколько дней в Париже. Его преосвященство дал мне отпуск. Он целует меня в обе щеки, входит и запирает за собой дверь. Я был ни жив, ни мертв, сударь. Когда он захотел пройти ко мне в спальню, я чуть не схватил его за шиворот. «Нет, не туда, дядюшка, вот сюда, сюда!» И я провел его в столовую. «Представляете себе мое положение? Что делать?» Он спросил. «А твой брат, он спит? Пойди же разбуди его!» Я пробормотал. «Нет, дядюшка, ему пришлось остаться ночевать в магазине из-за срочного заказа». Дядя потирал руки. «Значит, дела идут?» Тут мне пришла в голову мысль. «Дядюшка, ведь вы, наверное, проголодались с дороги». «И то, правда, я охотно заморил бы червячка». Я бросился к буфету, у меня кое-что осталось от обеда. Но дядюшка мой был добрый едок, настоящий нормандский кюре, способный есть двенадцать часов подряд». сначала чтобы протянуть время я достал холодную говядину так как знал что дядя ее не очень любит потом когда он немного насытился я принес остатки цыпленка почти целый паштет картофельный салат три горшочка с кремом и хорошего вина которое я припас на следующий день ах сударь он чуть не свалился со стула от удивления вот это здорово какие у тебя запасы уж я сударь угощал его — Угощал? Да он и не отказывался. В нашем краю говорили, что он мог бы сожрать стадо быков. Когда он совсем этим управился, было пять часов утра. Я сидел как на раскаленных угольях. Еще час я протянул за кофе и ликерами, но, наконец, он поднялся. — Ну, посмотрим твою квартиру, — сказал он. — Все погибло. Я шел за ним, думая, не лучше ли мне выброситься из окна. Когда мы вошли в спальню, я был близок к обмороку, но все еще уповал неизвестно на что, и вдруг сердце у меня дрогнуло в последней надежде. Эта славная девушка задернула занавеси постели. Ах, только бы он их не тронул. Увы, сударь, он сразу же подходит прямо к постели со свечой в руке и одним махом раздвигает занавеси. Было жарко. Мы сняли одеяло, оставив только простыню, которую она натянула на голову. Но видны были, сударь, видны были контуры. Я дрожал всем телом. Горло мое сжималось, я задыхался. Вдруг дядя оборачивается ко мне, улыбаясь до ушей, так что я чуть не подпрыгнул до потолка от удивления. — Ах ты, шутник! Ха -ха — говорит он. — Ты не хотел будить брата, так посмотри, как я его разбожу. И я увидел, как он замахнулся своей огромной мужицкой лапой и, задыхаясь от смеха, обрушил ее, как удар грома на, на контуры, сударь, которые были видны. Раздался ужасный крик, и под простыней поднялась буря. Там что-то возилось, трепыхалось, она никак не могла выпутаться. Наконец она вскочила одним прыжком, глаза ее сверкали, как фонари. Она уставилась на дядюшку, а тот пятился от нее, разинув рот, и пыхтел так, словно ему сейчас станет дурно. Тут я совсем потерял голову и обратился в бегство. Шесть дней, сударь, я скитался, не решаясь вернуться домой. Когда же, наконец, набрался храбрости, там уже никого не было. Потисо трясясь от сдерживаемого смеха, выпалил «Еще бы!» И сосед сразу умолк. Через мгновение бедняга продолжал. «Я никогда больше не видел моего дядюшки. Он лишил меня наследства, заключив, что я пользуюсь отсутствием брата для своих проделок. Викторину я тоже больше не встречал». Вся моя семья отвернулась от меня, даже мой брат. А он воспользовался этим случаем, и после смерти дяди получил сто тысяч франков. Так вот, даже он прикидывается, что считает меня старым развратником. А между тем, сударь, клянусь вам, что с этого момента я больше никогда. Никогда. Никогда. Бывают... «Знаете, такие минуты, которые не забываются!» «А что вы делаете здесь?» — спросил патесо Сосед обвел взглядом горизонт, как будто боясь, что его подслушают, и прошептал голосом, в котором чувствовался ужас. «Спасаюсь от женщин!»